Глава 16 Работая с измененными, Джеймс усвоил два основных правила. Первое. Измененный не человек. И никогда уже им не станет, даже если вернется к человеческому образу жизни, что и произошло после чумы с теми, кому удалось выжить. И второе. Слабость они чувствуют интуитивно, равно как и силу. Чем младше измененный, тем больше он кичится способностями, и тем больше у него шансов угодить в неприятную историю, а если быть точным, в базу данных Ордена. Для молодняка это чаще всего заканчивалось смертью, для тех, кто постарше, не существовало преград и препятствий. Джеймс достаточно хорошо изучил этих тварей. Интуиция и годы работы детективом сделали свое дело, когда он зацепился за имя Рони Халлишера, Он находился в больнице Эдмонтона, куда его привело приключение похищения Сета Торнтона и некая Мария Воронова, что открылась уже в личной беседе. Стивенс сделал себе пометку проверить девчонку и не прогадал. Русская. В конце XVIII века ее схватили в Зальцбурге. Вся информация о ней, равно как и полное имя Мария Беатрис Ароньева-Воронова, была получена от ее мужа, который руководил захватом. По данным из архива, леди засветилась в ордене всего один раз и выжила благодаря счастливой случайности. Отделение Зальцбурга разрушили до камня. Все сотрудники, включая Дмитрия Воронова, были убиты. Информация о ней сохранилась, потому что в ночь после захвата Марии произвели обмен данными с филиалом Вены. Разговориться с Ронни помогло тщательное изучение его дела и внимательность к деталям. Разумеется, тот его не помнил, потому что они никогда не встречались, но после упомянутых Джеймсом эпизодов и собственного прошлого начал вспоминать. В мире остались единицы выживших, и сейчас бывшие измененные держались вместе. Джеймс сказал, что ищет работу, и Халлишер дал ему телефон некоего Рейвена. После обстоятельного разговора тот согласился встретиться, поверил его истории и тому, что он хочет работать со своими. Рейвен пас Торнтона и Воронову до особых распоряжений свыше. Это свыше как раз и являлось искомое неизвестное уравнение, которое Джеймсу предстояло решить. Чутье подсказывало, что ниточка бывшего профессора по совместительству ученого из корпорации «Зла» приведет его к Хиллари. «Сейчас у нас скучно», — сообщил Рейвен, пристально глядя на него. «Но не обещаю, что так будет всегда». «Надеюсь, что не будет», — ответил Джеймс. «Сидеть на месте умею, но не люблю». «Твой энтузиазм меня радует, но не забывай, что ты выполняешь мои приказы». Джеймс кивнул. Выполнять приказы он умел. Правда, при учете своих интересов. Пару раз его отстраняли от работы из-за своей воли и грозились вышвырнуть из ордена. «Что мне делать сейчас?» «Следить за нашими голубками». Рейвен скривился, как если бы тема была ему неприятна. «Беатрис вроде агента под прикрытием. Наша главная цель – мужчина». «Сет Торнтон. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подойти так близко за столь короткий срок». Внешне Джеймс не показал своей заинтересованности, да и голос его прозвучал безэмоционально. «Я готов». «Отлично. Ребята введут тебя в курс дела, Стив». Некогда профессор, а ныне объект пристального внимания измененных, действительно выглядел так, будто приехал в медовый месяц. Да и Воронова явно отнеслась к делу с излишним энтузиазмом. Она раздражала его до зубовного скрежета, и Джеймс подозревал, что ключ к этому – прошлое измененный. Еще одна интересная деталь имела непосредственное отношение к начальству. Рэйвен неровно дышал к Вороновой. Очередное совпадение – Не исключено, что она его и заразила, или, как это принято у них говорить, изменила. Отношения по первой кровной линии среди измененных были наиболее распространенными. О Боссе Халлишера данных не нашлось, поэтому приходилось действовать наугад. Джеймс не знал, ни сколько ему лет, ни какие дела тот вел до этого. С темными лошадками работать всегда сложнее. К тому же Рейвен умудрился выжить и не засветиться в Ордене а значит, он умен, хитер и осторожен. В том, что его будут проверять, Джеймс не сомневался, и Корделия предоставила весьма достоверную легенду. Он не задавал вопросов, ни с кем подружиться не пытался. Работал по схеме «смена отчет» и в свободное время вел светский образ жизни бывшего измененного. Это выводило из себя – наблюдать за импровизированным романом день за днем, зная, что жена в западне. Влюбленная парочка напоминала студентов в конфетно-букетный период, и Джеймс временами ловил себя на мыслях о том, как начинались их с Хиллари отношения. Во время рейда произошла утечка информации, Джеймса взяли живым, но ему повезло оказаться в руках Хиллари, и она не позволила своим ребятам расправиться с ним. В те две недели, что Джеймс был ее пленником, обращались с ним вполне сносно. Хиллари узнала, кто он такой, но умолчала о его истории. Пронюхая молодые измененные, кого они захватили, всего ее авторитета не хватило бы, чтобы их остановить. Когда Орден снова добрался до ее группы, Джеймс спас Хиллари жизнь. Он не привык оставаться в долгу. Именно тогда он начал сомневаться в том, что смерть и боль измененных сделают мир лучше. Именно тогда Джеймс впервые подумал о твари, как о человеке. Развитие их отношений не заставило себя ждать. Но чем дальше они заходили, тем больше Джеймс сомневался. Отчасти поэтому он и предложил ей свадьбу. Надеялся, что после все пути к отступлению будут отрезаны, но стало только хуже. В нем уживались две сущности. Одна тянула назад, вторая уверяла, что он поступил правильно. Двойственность не отступила, даже когда кровососы исчезли с лица земли. Джеймс ловил себя на том, что пальцы дрожат от воспоминаний об оружии о том, как он избавлял планету от тварей. Следом накатывал стыд, граничащий со страхом, ведь Хиллари была одной из них. Он замкнулся, стал злым и раздражительным и полностью ушел в работу. В новой жизни не было места убийствам измененных, потому что даже те, кто выжил, стали людьми. Именно это сводило его с ума. Наблюдая за стремительно развивающимся романом Торнтона и Вороновой, Джеймс ясно осознал – ему болезненно не хватало убийства.